Я внимательно рассматривал витрины этой странной лавки алхимика. Ничего алхимического здесь не было от слова совсем. Какие-то причудливые стеклянные кувшины с трубками, несуразные колбы и замутненные стеклянные трубки. А вот запах внутри был несравним ни с чем. Я впервые чувствовал сразу штук сто разных пахнущих трав, и все это было слишком сперто. Недовольно почесал нос. Посмотрел на причудливую шляпу старика, который нас и впустил, а затем повернулся к Маше. — Что-то мне кажется, — начала она, — что это не те алхимики, которых мы искали. — Почему ты так решила? — озадачился я. — Что такого ты здесь увидела? Вместо ответа она просто обвела все вокруг рукой. — Где у тебя беозаровый камень? — обратился я к этому странному мужику. — Беозаровый? Не знаю такого. — ответил он но у меня есть похожий сорт, базра. Я и подумал, что ты точно не тот алхимик, подытожила Маша. Слушайте, она села на корточки и вопросительно уставилась на алхимика. А где тут водятся настоящие алхимики? Вы же этот, как его там, барыга. Старик как-то странно сглотнул, словно только что понял, что мы на самом деле не его клиенты. Попятился немного назад и начал нервно осматриваться по сторонам. — Только в больницах, — как-то странно подергиваясь, ответил тот, — морги там или даже в приемом покое. И зачем им там работать? — искренне удивилась Маша. — Они же торговые лавки раньше держали. Там меньше лишних глаз, и никто свой нос в чужие дела не сует. Все уже давно поменялось. Я покосился на Машу, потом на старика и решил задать уточняющий вопрос, чтобы мы больше не тратили свое время понапрасну. Какая именно больница владеет алхимиками? — То есть в каких именно больницах есть настоящие алхимики, а не подобные тебе, Шушера? — Здесь, неподалеку, — тут же ответил он. — Самая большая больница через квартал отсюда. — А еще есть в богатейшем районе, правда, вас туда вряд ли пустят. Коротко поблагодарил алхимика, махнул рукой Маши и вышел на улицу.